глава 9 москва что я знал о ней бывшая столица бывшей страны гигантский мертвый город до отвала накормленной мегатоннами немирного атома бетонное кладбище 15 миллионов так они говорили всегда с чужих слов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 Настоящая пошивочная мастерская. «Мне плащик! Поможешь?» Андрей, упитанный бородач, преклонных уже лет, оторвался от работы и смерил меня взглядом. «Если сегодня снимем мерки, через неделю будет в лучшем виде». «Не до Мне сейчас нужно! готовые есть!» Достал я из кармана золотой. «Хэ!» Андрей хитрок прищурился и потер загривок. «У меня тут что, по-твоему, магазин или склад при фабрике? Я по меркам шью. Все под заказ».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 — Сам впрягся, сам и пиздуй. И так бензина сжег немерено Кто мне компенсирует? — Лучше точно не я. Может, у Фомы спросим? Николай Евгеньевич как-то сразу стушевался, и бубня под нос проклятия потопал класточки Удивляюсь, насколько сильно портятся люди, как только гнет проблем, ослабевает. Прижало шелковое, отпустило говно говном. Выходит, я своим существованием делаю людей лучше. Хм, вполне достойная роль индивида в социуме, Человек он ведь сродник к клинку. Чем сильнее по нему лупили, тем крепче вышел. А бросили без дела валяться, ржавчиной покрылся. Вот тот же бойня. Старик уже, но держится бодрячком, хоть и за воротник закладывает частенько. А оставь его в покое, дай на старости лет отдохнуть, так ведь за год другое ожиреет, одряхлеет и сдохнет. Скотина ленивая. Я ему жизнь спасаю, а он... Осторожно, не поцарапай! Сострил бойня, помогая затолкать в кузов старую деревянную лодку. — Весло закрепи, болтается. — Потеряем прикладом, до гребешь. Я в твои годы оку туда и обратно, без всяких лодок переплывал. Да еще и с узлом в зубах. — Хорош заливать. Небось, сроду из-за рзамаса не ногой. — Ошибаешься. Я, чтобы ты знал, до того, как в эту сральную перебраться, на том берегу жил, в деревеньке, 20 километров от Мурома. Все детство в оке, бултыхался, с весны до самого октября. Тогда-то она почище была, а сейчас, говорят, загадили».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 Понимаю, что это причуда мне когда-нибудь аукнется, а перебороть не могу. — Заводи! — ладонь зачесалась, вожделяя ребристую рукоять ножа. Но у Николая Евгеньевича хватило ума не продолжать бестакт на начатую тему. Он очень своевременно разобрался с зажиганием, и ласточка, надрывно прокашлявшись, покатила к открывающимся воротам. Спустя час с копейками самодвижущийся металлолом проскрежетал тормозами и остановился на песчаном берегу.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 Если бы не чертова боязнь глубины, ока, наверное, показалась бы мне красивой, широкая, темная, омывающая, живописная, изрезанная протоками берега и песчаные отмели. Она брала начало под Орлом, и, петляя наподобие кишки, тянулась на север, где упиралась дефекционными, если уж продолжать аналогию, отверстием в руины Нижнего Новгорода. Вот такое путешествие точно не хотел бы совершить, потому вцепился в весло и,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 Под ногами мох. Идешь по нему, будто по перине ступаешь. А воздух какой? М -м -м. Сосновый аромат ноздри ласкает. Ни пылища тебе, ни ветра пронизывающего. Эх, если бы не работа, вот честное слово, перебрался бы сюда. А что, пять-шесть местных к строительству привлечь на добровольно-принудительной основе? Они топорами да фуганками махать любят. Инструментом обеспечу. Одна беда — сторожить их нужно неусыпно.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 Глядишь, и подпалят еще. Мутантов-то на этой стороне не жалуют. Ну и на хера спрашивается мне такое счастье? С этими горестными мыслями я и подошел к промежуточному пункту назначения. чидаева большое село, домов на 300 В отличие, к примеру, от огороженных стеной — кавардиц. Вело куда более открытый образ жизни. Никаких тебе фортификаций, все цивильно, я бы даже сказал, уютно, если бы не местные жители. Как говаривал персонаж одной книжки... Английский король, если мне память не изменяет. Главная проблема Шотландии в том, что в ней слишком много шотландцев. Вот и здесь также. Жили чайдаевцы за счет скотины. На 800 человек держали общее стадо в тысячу молочных коров. Кроме того, в селе имелась маслобойня и сыроварня, выдающие продукции во вполне себе промышленных масштабах, а также распространяющие по округе весьма специфический аромат. Даже не знаю, что хуже —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 Но выяснилось, что на человека, расхаживающего вечера в темных очках, лаци реагирует с ничуть не меньшим подозрением. Пришлось отказаться, взяв за привычку поглубже укрывать голову капюшоном. — Комната есть на ночь? — спросил я, разглядывая барабанящие по стойке толстые пальцы хозяина во двора. — Серебряный! — ответил хриплый бас, и мне под капюшоном заползло сизое облачко табачного дыма. — Или шесть пятерок! — — Недёшево. — У меня только двухместные. Найдётся желающий на вторую койку снижу до четырёх пятёрок. — Не нужно. Плачу восемь, и комната моя целиком. Я вынул из разгрузки рожок. — Э, нет, из примкнутого. — Хм, наёбывают часто. — Да, знаете ли, бывает. То порох сырой, то капсули гнилые. — Лады. Из примкнутого, так из примкнутого. Я рассчитался и забрал ключ.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 Это ж надо такое построить, даже в голове не укладывается. — Нет там ничего, — отрезал второй. — Пустыня. Кратеры от взрывов, а между ними — горы кирпично-бетонного лома и машины, комки фонящего железа сплавившиеся. Если осталось что-то, только на окраинах. Я слышал, пекло такое было, аж река вскипела. — Москва-река? — Ну? — Брехня! Она же не вся в городе, хрен знает куда течет.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 Я ему про человека в очаге радиации, а он что дальше? Сам факт тебя не удивляет? — Так ты же не знаешь, может, человек этот и загнулся потом от кровавого поноса, — возразил первый. — Не все такие прошаренные насчет радиации. — Да... Ни о чем с вами молодыми серьезно потолковать нельзя. Ладно, пойду справлюсь, как там наша банька. попариться охота перед дорожкой. Даст бог не в последний раз. — Блин, Гейгер, типун тебе на язык.